«Сейчас направо», — глухо сказала Маша. Андрей кивнул, развернулся и избавил скорость. «И знаешь, когда я понял, что иду по верному следу?» Маша молча продолжала смотреть на деревенскую улицу. «Я вспомнил, как ездил в деревню к Ельнику. У него на подхвате работал деревенский идиот. Он не видел убийцу, только его машину. Он сказал одну фразу, на которую я тогда не обратил внимания». В день убийства Ельник отослал его со словами, что приехал его друг, очень важный человек, которому он по гроб жизни обязан. Теперь вспомни, Маша, кто был обвинителем на последнем процессе Ельника. Обвинителем, которому якобы не хватило улик. Они медленно подъехали к самым последним домикам на главной улице, и Андрей остановился, приглушил мотор. Маша повернула к нему лицо с по-детски упрямо выпеченным подбородком. — Я все равно не верю, Андрей. Никник -ник был лучшим другом моего отца. Он очень любил мою маму. И тут она замолчала, рывком открыла дверь машины, посмотрела на него. — А если это все-таки Анютин? Андрей пожал плечами. — Я думал об этом и кое-что проверил. Это не мог быть Анютин. Незнакомец позвонил в съемную квартиру к твоему отчиму в четыре часа. Это был его обычный хм, график свиданий. А Нютин в это время находился на работе и оставался там до восьми. Это не стопроцентная гарантия, согласен, поэтому я ничего и не сказал шефу о наших планах. Во-первых, возможна утечка информации. Во-вторых, у нас нет времени на тщательную проверку деталей и алиби». Они пошли по опушке леса, где земля была скользкая от слоя опавших листьев. Мох пружинил под ногами. Андрей взял Машу за руку, чтобы она не поскользнулась. Рука у Маши была вялой, но лицо уже сосредоточенным, собранным. Маша-каравай включила свой мозг, и Андрей обрадовался. Он знал, что активная работа ума отвлечет ее от прочих тягостных дум. Вдруг Маша остановилась. Напротив, в лохмотьях старой краски, стоял глухой деревянный забор. «Это она», — прошептала Маша. «Это дача Никника. Калитка должна быть справа». Они осторожно обошли дом. Все было тихо. Последние дни так похолодало, что дачники убрались обратно в мегаполис, а местных тут особо и не было. Только где-то за дальними домами поднимался дымок от чьей-то печки. Андрей толкнул плечом запертую калитку, но Маша просунула тонкую руку между забором и калиткой и отодвинула щеколду с той стороны. Повернулась к Андрею все такая же бледная, сосредоточенная. — Он сказал, — Открой, это я, помнишь? — Помню, — кивнул Андрей. — Анютин не был знаком с твоим отчимом. «А не книг, да. Убийца спустился с верхнего этажа и позвонил в двери, когда твой отчим спросил, кто там, убийце даже не нужно было называть свое имя. Его и так узнали». Маша сглотнула. «Их нет на даче. Я видела сегодня жену Катышева в больнице. Она пришла проведать маму, и у нее синяк на руке». Она тряхнула головой. Я знаю, маньякам свойственно бытовое насилие в семье, но, может, это она просто ударилась? Может, это все-таки не он, а Нютин? Понимаешь, — она умоляюще на него посмотрела, Ник — ни никогда не был религиозен. Я бы знала. Андрею стало ее ужасно жалко. — Хочешь, — сказал он, — ты посидишь на крыльце. — Мы не имеем права нарушать неприкосновенность жилища, — начала Маша, — Но Андрей подошел к двери, поднял руку, как фокусник выудил с резного изгиба на крыше крылечка ключ, в один сухой поворот отпер двери.